Мария Сергеевна подошла к порученной ей роли сиделки с необычайной, просто запредельной ответственностью. Уже попытка Юрки встать с кровати, чтобы выйти к завтраку, встретила с ее стороны бурное негодование. Юноше была прочитана пятиминутная лекция о страшных последствиях малейшего нарушения постельного режима, проиллюстрированная печальными примерами из судеб ее многочисленных родственников, знакомых и знакомых знакомых после чего завтрак был подан Юрке в кровать на невесть, откуда взявшемся, специальном столике, гибриде подушки и деревянного подноса. Юноша не подозревал, что такое чудо есть у них дома. За то, чтобы перебраться после завтрака в гостиную, Юрке пришлось выдержать отдельную битву. Аргументы, что диван — это тоже постель, а плед ничем не уступит одеялу, на Марию Сергеевну не действовали. Зато она неожиданно согласилась, что в гостиной дышится легче, а Юркина комната темная, тесная и душная. На том и порешили. И вооружившись планшетом, принесенным Нестеровым старшим из больницы, вместе со всеми прочими вещами сына, юноша торжественно перебазировался на диван. Где и провалялся до вечера, вставая разве что по нужде. Обед, как и завтрак, родительная сиделка сервировала ему на чудо-подносе. Понятно, что гостиная была избрана Юркой в качестве места расположения не просто так. В течение всего дня юноша прислушивался, не раздастся ли знакомый стук в оконное стекло. Он и ждал его, и боялся. Как-никак обещал отцу ничего не предпринимать, не получив от того информации. Да и Вита, наверное, давно уже дома, в минни Но если это вдруг не так и что-то все же заставит нюбку прийти под его окно. Нельзя же будет просто так взять и бросить ее одну во дворе. А если снова собака? Или кошка? Как девушка не храбрится, ее игрушечная мачете, плохая защита против звериных клыков и когтей. Да и не было при Вите никакого оружия, когда они виделись с ней в последний раз. Пусть он и не сможет на этот раз отвезти Ньюбку в Мини-Сити, но приютить в квартире? Почему нет? Что в этом плохого? Однако, не в этот день, ни на следующий, когда Юрка снова занял свой пост на диване, в окно гостиной так никто и не постучал. А на третий день диванно-постельного режима из коридора послышался звонок в дверь. Решив, что это пришел адвокат Покровский, утром отец предупреждал, что тот может заскочить, Юрка сел на диване в ожидании, когда Мария Сергеевна отопрет замок и впустит Иосифа Алексеевича. В коридоре, однако, явно возникла какая-то заминка. На звонок-то сиделка открыла, а вот проводить гостя в гостиную что-то не торопилось. С замиранием сердца юноша даже успел вообразить, что Мария Сергеевна столкнулась на пороге с Витой, но донесшиеся из коридора голоса засвидетельствовали об ином. Сиделка с кем-то спорила, и голос, отвечавший ей, был недостаточно высок, чтобы принадлежать Ньюбке — Да и трудно было, честно говоря, представить себе Марию Сергеевну, беседующей, пусть и на повышенных тонах, с маломеркой. По проскакивавшим время от времени оговоркам, Юрка знал, что жителей Мини-Сити женщина по каким-то своим причинам весьма недолюбливала, и опускаться до дискуссии с ними она ни почем не стала бы. Наконец, спор утих, и через несколько секунд Мария Сергеевна показалась в дверях гостиной. «К вам гости!» Сухо сообщила она. «Мой долг не велит мне опускать посторонних, но девушка весьма настойчивая. К тому же она отрекомендовалась... Даже в больнице посетителям разрешены посещения», раздалось из-за спины сиделки, и юноша, наконец, узнал голос. Однако в итоге только еще более удивился. В коридоре позади Марии Сергеевны стояла Таня. «Я не при смерти не заразен», поспешил он поддержать девушку в противостоянии со своим лютым цербером при этом подтягивая рукой плед и заворачиваясь в него. Линялые домашние шорты, в которых он сидел, были, пожалуй, не самой подходящей одеждой для дачи аудиенции дамам. «Хорошо», «Хорошо — поджав губы, кивнула сиделка, «но только чтобы ненадолго». С этими словами она соизволила отступить в сторону, и Таня шагнула в гостиную. «Привет», «Привет — улыбнулась гостью Юрки. «Привет», — кивнул тот. «Извини, я тут как бы не при параде». «На мне сегодня тоже не вечернее платье», — пожала плечами девушка. Одежда ее состояла из уже традиционных джинсов и футболки. В руках Таня держала болотного цвета холщовую сумку. Подойдя к столику, гостья принялась вынимать из нее перетянутые лентой и картонные коробочки. «А я тут тебе угощение принесла», — сообщила она, выставляя их одну на другую многоэтажные башней. «Тебе полезны витамины, я знаю». «Спасибо!» — смущенно пробормотал юноша. В мозгу у него внезапно щелкнуло. «И за тот раз спасибо!» — добавил он, поражаясь собственной былой недогадливости. «Тебе передали?» — искренне обрадовалась Таня. «Я тогда тоже несколько принесла», — сообщила она. «Но в окошке согласились взять только одну, а редиску сказали тебе вообще нельзя. Странно, почему нельзя редиску? Она же вроде полезная». «Но нельзя так нельзя. Я ее сегодня не брала» зато взяла побольше ягод». «Спасибо», — повторил Юрка. «Не стоило, наверное». «Стоило, стоило», — заверила девушка, небрежно бросая опустевшую сумку на подлокотник кресла. «Я, собственно, что такая наглая-то приперлась? Помнишь, ты говорил, что у тебя книжек много? Обещал при случае дать почитать». Юноша не очень хорошо помнил тот их разговор, но что-то такое, кажется, там в самом деле звучало, и он кивнул. «Да, конечно, вот» указал он широким жестом на шкаф. «Но это только малая часть, остальное у отца в кабинете, и немного у меня в комнате». «В комнате, наверное, самые любимые?» спросила Таня. «Ну, в каком-то смысле. Хотя в основном там у меня лицейские учебники». «Ну ладно, это потом», заявила девушка. «А пока расскажи, как себя чувствуешь». «Да, в принципе, нормально», пожал он плечами. «Но доктора велели лежать». «Докторам должно быть виднее», заметила Таня. «Я присяду?» — показала она на кресло. «Да, да, конечно», — спохватился Юрка. В этот момент в гостиную заглянула Мария Сергеевна. «Может быть, сделать вам чаю?» — предложила сиделка. Таня вопросительно посмотрела на Юрку. «Да, с удовольствием», — решил он. «Только мне не крепкий». «Я знаю», — ответила Мария Сергеевна. «А вам, барышня, какой?» — спросила она Таню. «А мне, если можно, наоборот, покрепче?» — попросила та. «О как!» Покачал головой юноша, когда сиделка удалилась. «А сначала пускать тебя не хотела. Кем она говорит, ты ей отрекомендовалась?» «Сказала, что я твоя девушка», — смущенно опустив глаза, улыбнулась Таня. «Ничего», — снова посмотрела она на собеседника, «а то бы она меня точно за дверь выставила». «Цель оправдывает средство», — пафосно провозгласил Юрка. «Ну да, типа того», — кивнула гостья. «Кстати, что нового в Мини-Сити?» — поинтересовался юноша в тайной надежде услышать что-то о Вите. «А что у нас может быть нового?» — развела руками Таня. «Всё как обычно. Малина вон ранняя пошла», — махнула она рукой на гостинце на столе. «Ой, глупая я! Поставила так, что тебе не дотянуться!» — встрепенулась она, взяла одну из упаковок и, привстав, подала Юрке. «Попробуй». «Давай с чаем», — предложил он. «Только ты тоже ешь». «Это же тебе», — заспорила она. «Я тебе принесла». «А я тебя угощаю», — заявил он. «Ну, хорошо». «Так возвращайся к Мини-Сити», — снова заговорил Юрка. «Ты там вчера-позавчера случайно Виту не встречала?» — спросил он прямо. «Нет», — ответила Таня. «Я ее вообще с той нашей встречи в мини-кафе не видела». «Понятно. А не слышала такого, будто кто-то заполучил лекарство, превращающее Ньюпов в верзил?» «Да я такое почитай раз в неделю, слышу», — усмехнулась девушка. То в Америке его якобы изобрели, то в Китае, то вообще на Крите травку нашли, пожуёшь и вырастешь до небес. В травку, кстати, охотно верю. Вот только эффект у неё наверняка будет недолгий. Да и заметит его только тот, кто эту травку пожуёт». «А так, чтобы не где-то в Китае, а у нас, в мегаполисе?» — не унимался Юрка. «И чтобы вот буквально недавно». «Чего не слышала, того не слышала», — сказала Таня. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так». От необходимости объяснения его спасло очередное явление Марии Сергеевны. Сиделка принесла чай в одинаковых белых чашках, поставила одну на стол возле Юркиного дивана, вторую перед Таней. «Спасибо», — дружно поблагодарили они женщину. «На здоровье. Если еще что-то будет нужно, зовите», — сказала Та и удалилась на кухню. «А я ведь решила уйти из Мини-Сити», — неожиданно сообщила Таня, берясь за чашку. «Уйти?» — удивился юноша. «Почему?» Хочу осенью вернуться в лицей. Я уже прощупала почву. Не то, чтобы они были страшно рады снова меня там видеть, после всего, что произошло, когда я уходила, но, кажется, скрипя сердце, все же готова принять назад. Я вот что решила. За два года пройду программу четырех лет и догоню свой класс. Так что, если все получится, как я задумала, в десятом будем вместе учиться», — заявила она с энтузиазмом. «Четыре года за два?» — покачал головой Юрка. непросто просто тебе будет». «Да». «Планы наполеоновские», — легко согласилась Таня. «Но, скажу не хвалясь, у меня память как у маломера. Должна же я была что-то перенять у них за это время. Думаю, что справлюсь. В любом случае, не попробуешь, не поймёшь». «Это да», — кивнул юноша, делая глоток из чашки. Пожалуй, Мария Сергеевна снова перестаралась. Чай был не просто некрепким. Практически чистая вода, едва подкрашенная заваркой. Даром, что горячая. Отставив чашку, Юрка распечатал коробочку из мини-сити. В ней, как обещала Таня, оказалась малина и положил в рот сладкую с легкой кислинкой ягоду. «Мне вот тоже, наверное, придется наверстывать. После операции, когда ее, наконец, сделаю несколько месяцев пропущу, а то и полгода», — заметил он. «Если, конечно, меня к осени вообще не выгонят, как когда-то тебя». «Выгонят?» выгонит подняла брови девушка. «Это из-за той ночной истории с витрины Там же вроде все обошлось, разве нет? Обошлось, да не совсем. Да и дело не только в витрине. Тут у меня... Он запнулся, неуверенный, что стоит посвящать Таню в подробности происшедшего в больнице. Тут у меня еще один досадный казус приключился. Нашел он, как ему показалось, достаточно нейтральную формулировку. Скажем так, неприятности с полицией. Так что будь осторожен. Не исключено, что чай ты пьешь с закоренелым рецидивистом, с показной веселостью заявил он. «Сама такая», — небрежно отмахнулась Таня. «А неприятности — это снова из завиты «Откуда ты знаешь?» — нахмурился он. «Просто предположила. Так я угадала?» «Угадала», — признал он, помедлив. «Отчасти. С Витой это связано». «Понимаю, что это не мое дело», — проговорила Таня. «И все же, тебе не кажется, что Вита тебя просто использует?» — задала вопрос она. «Использует?» — слегка нахмурившись, переспросил Юрка. «В каком смысле использует?» «В прямом. Играет на твоем хорошем к ней отношении и втягивает в свои сомнительные дела». «Никакие они не сомнительны», — бросил он. «И никуда она меня не втягивает». «Как же не втягивает, если...» «Давай оставим эту тему», — раздраженно перебил девушку Юрка. «Вышло рисковато, но как уж вышло». Чай они допивали молча, благо осталось его всего ничего. Когда чашки опустили, Таня по-быстрому выбрала в шкафу пару книжек, кажется, просто взяла те, что стояли с краю, и, обещав вернуть в кратчайшие сроки, почти сразу начала прощаться. Чувствуя за собой долю вины за скомканную концовку беседы, Юрка проводил гостю до двери квартиры, несмотря даже на яростные протесты Марии Сергеевны, попытавшейся заступить ему путь. «Ты это... Приходи еще!» Набравшись смелости, выговорил юноша, подавая Таня с вешалки ее заношенную лицейскую куртку. «Конечно», — кивнула та, — Я же должна буду принести назад книжки. «Книжки? Да. ну и так приходи, без книжек». «Я быстро читаю», — заверила его девушка и, наконец, улыбнулась, отчего в коридоре как будто сразу сделалось чуть светлее. «Так что жди в скорости». «Буду ждать», — обещал он.